36 4 года спустя 27 января 1841 года После смерти Александра жизнь пошла своим чередом. У меня возникло ощущение, будто его уход стал лишь одним из происшествий в моем существовании. Неужели я действительно жестоко и бессердечно. Мои сестры переживали куда сильнее меня. Александра была совершенно подавлена. Она потеряла самое дорогое для нее существо. Она оплакивала его не как зятя, а как любовника. Я получила тому подтверждение. Она была неестественно нежна и внимательна к нему. Он обрел в ней ту юношескую страсть, которая мне была чужда, если только им не двигало желание отомстить мне, наказав за мою анаргазмию. Я никогда не притворялась, будто испытываю невероятную любовь. Когда мы были помолвлены, Александр посылал мне пламенные письма, в которых описывал сжигавший его огонь. Я редко отвечала ему, а вот Александра, моя сестра, поддерживала с ним бурную переписку. Я закрывала глаза. «Зачем лишать мечты девочку-подростка?» Уход Александра стал одной из трагедий в моей жизни, но не трагедией всей моей жизни. В самом доме все растворилось в тумане моих воспоминаний. Соболезнования знакомых, рыдания друзей, непонимающие взгляды детей, крики и стоны женщин, наконец ужасающая агония Александра. Время тогда не остановилось, оно просто пошло кувырком. Мне казалось, что даже вещи разделяли мое горе. Впавшие в оцепенение стенные часы почтительно умолкли, их стрелки замерли неподвижно. Это была неестественная смерть, своего рода небесный катаклизм, словно карающий бог призвал к себе свое создание, которого люди не заслуживали. Но внезапно с неизведанной силой, словно вино слишком долго выдерживали в бочке, затычка вылетела. Это проявилось самым непредвиденным образом. Жизнь, жизнь дикая, бьющая через край, безжалостно вступала в свои права и распространялась вокруг. Приглушенные смешки детей со всей невинностью и дерзостью ворвались и нарушили ход зловещего часа. Раскаты нервного смеха одного ребенка разбили смертельную тишину, за ним последовал другой и далее по цепочке. Вскоре всеми детьми овладел неудержимый, неконтролируемый смех. Онемевшие потрясенные взрослые, находившиеся в комнате, смежный стой, где лежал покойный, переглядывались, но никто не осмеливался выбронить их или вмешаться. Мы даже невольно обменялись усмешками. Заплаканная подруга Александра подошла к четверым мужчинам, непринужденно переговаривающимся и посмеивающимся. Вместо того, чтобы стоять тут с веселыми лицами, вы могли бы, по крайней мере, проявить сочувствие и выразить соболезнование присутствующим. Молодая женщина строго отчитывала их за неподобающее поведение. Один из четверых ответил. «Простите, сударыня, но мы всего лишь служащие похоронной конторы». Что до меня, то вернулась прежняя рутина, и я все забыла. Я снова была кокетлива, меня снедала жажда жизни. Все произошедшее казалось мне далеким, нереальным. Я словно прожила кошмар наяву. На протяжении четырех лет я ни разу не возвращалась на кладбище. При дворе я вновь появилась только в этом, 1841 году, и лишь по повелительному приглашению императора. Злые языки давали себе волю, утверждая, что я бесчувственная женщина и никогда не любила Александра. На самом деле никто так и не понял, что я в действительности чувствовала. Мое поведение было продиктовано не безразличием, а просто полным параличом перед лицом смерти. Когда мне сообщали об уходе кого-то из близких, будь то родственник или друг, я не представляла, как себя вести. Я ощущала панику и беспомощность. Если я пыталась утешить их семьи, мои слова звучали фальшиво. Я слышала звук собственного голоса, произносящего лишённые смысла речи, и замечала, как собеседник недоверчиво на меня смотрит. Подобное лицемерие вызывало во мне прилив стыда. Как бы я ни пыталась, мне не удавалось быть искренней. Когда Александр потерял свою мать, он выбронил меня и так и не простил отсутствие во мне сочувствия, мою холодность в трагические моменты. Мои чувства замирали. Он воспринимал это как эгоизм. Должна признаться, я теряла всякую способность приобщиться к чьим-либо переживаниям. Я так никогда и не сумела разделить боль другого. Мне очень жаль, но это так. Я не могла разыгрывать перед ним комедию сострадания. Так же было и когда ушел из жизни его большой друг Дельвик. Заметив мое явное равнодушие, Александр не предложил мне сопроводить его на церемонию прощания. Еще я вспоминаю кончину мамы моей лучшей подруги. Я написала ей, чтобы выразить всю свою нежность, привязанность и понимание того горя, которое охватывает вас при потере самого дорогого на свете существа. Я даже специально поторопила курьера, чтобы он пришел за моим уже запечатанным посланием, но в последний момент мужество мне изменило, и я отказалась от своего намерения не в силах вручить конверт посыльному. Без сомнения, я с такой тоскливой настойчивостью гнала от себя мысль о великом уходе, потому что меня преследовал образ моего собственного. Я больше не могла видеть его воплощение, и не потому, что оно меня пугало. Просто мне не удавалось его осмыслить. Мне была невыносима мысль, что кто-то может вмешаться в мою жизнь, хотя я ничего не просила» как если бы некто заявился к вам, хотя вы его не приглашали. Какое нахальство, какая редкая невоспитанность. Эти парки хороши только для философов. Наконец-то господа философы нашли, о чем порассуждать. Зато о жизни им сказать было нечего, за исключением одних и тех же избитых истин. Этот сюжет им нравился. Они были готовы исписывать страницы за страницами, Спрашивая себя, что бы еще добавить, они нашли свою золотую жилу, неисчерпаемый источник вдохновения души, или, вернее, ее испускания. Меня привозило в оцепенение мысль прийти на могилу Александра. Святогорский монастырь, где он был похоронен, находится более чем в 350 верстах от Санкт-Петербурга. Это настоящее путешествие. Всякий раз, когда я собиралась туда отправиться, я готовилась, тщательно подкрашивалась, надевала самое строгое черное платье, потому что речь шла о торжественном событии. Я уже готова была двинуться в путь, я долго настраивалась психологически, я собирала все свои силы и предупреждала Никиту Козлова. Но в тот момент, когда надо было ступить на облучок саней, я сдавалась, И это происходило каждый раз. Наконец, я сделала огромное усилие и решительно взяла себя в руки. Может, для меня это была личная встреча с покаянием? Я давно заметила, что даже в самые несообразные моменты, как те взрывы детского смеха рядом с гробом, я невольно внутренне улыбалась, связывая эти два слова. Покаяние и Каин. По дороге я размышляла, во мне зрело твердое убеждение, что за моими попытками уклониться скрывалась простая трусость. Я пыталась избежать этой очной ставки. Неразлучный и верный дядька Александра Никита Козлов терпеливо ждал меня. В его молчании чувствовался тяжелый укор. Он уже привык к моим уверткам в последнюю минуту. Никита был существо необыкновенное, настоящий персонаж романа. Он состоял при Александре и защищал его с самого раннего детства. В нем дышала истинная сила природы. Чтобы представить себе его физический облик, достаточно вообразить Портоса из трех мушкетеров Александра Дюма. Александр мог ночами бродить по московским улицам, заходить в самые подозрительные трактиры, в самые неспокойные места, Бдительный Никита Козлов всегда был рядом. Но, с другой стороны, Александру частенько приходилось выручать дядьку из рук полиции или правосудия, потому что занятия Никиты не всегда отличались беспорочностью. С точки зрения посторонних, они представляли собой любопытную пару, загадочный тандем. Никита — спокойствие и безмятежность, Александр ум, вызов и беспечность. Они походили на знаменитую мифологическую греческую пару – Ареста и Пилада. Никита был для Александра добрым духом, как в лампе Аладдина, всегда готовым возникнуть и спасти. Александру достаточно было вспомнить о нем или воззвать, и Никита появлялся из ниоткуда совершенно непредвиденным образом. Они всегда были готовы довериться друг другу и пожертвовать собой ради другого — сила и разум. В любом месте и при любых обстоятельствах, если Александр сталкивался с малейшей проблемой, Колосс с его геркулесовской силой одним своим присутствием наводил порядок и призывал к должному уважению. Несмотря на бесчисленные вызовы на дуэли, на которой был щедр Александр, Многих из них благодаря Никите удавалось избежать. Ему не было необходимости драться в кабаках или трактирах, куда увлекал его Александр. Стоило ему почуять, что дело пахнет потасовкой, Никита брал в руку одну из огромных фаянсовых пивных кружек, помахивал ею, чтобы все видели, и, не говоря ни слова, просто, спокойно и безмятежно раздавливал ее в своих пальцах на глазах у завороженной публики. Возможные участники стычки проникались этим зрелищем и, словно по волшебству, боевой задор испарялся, разногласия сглаживались, снова воцарялись мир и покой. По дороге я раздумывала над характером Александра. Возникал образ человека благородного и милосердного. «Прежде чем покинуть меня...» У него хватило великодушия сказать «Будь спокойна, ты не виновата в моей смерти, это дело касается только меня». И добавил «Постарайся все забыть, ступай в деревню». Он даже подумал о моей будущей жизни и на прощание дал последний совет «Носи по мне траур два года и потом выходи замуж» но за человека порядочного. Прежде чем успустить последний вздох, Александр Пигмалион осознал, что его творение не завершено. Он захотел продолжить свой труд. Он даже расписал мое дальнейшее существование, желая охранять меня и после своего ухода, если только в последнем всплеске ревности не захотел управлять и руководить мною и после своей кончины. Мысли мои путаются, воспоминания затуманиваются. Несмотря ни на что, я превозмогла себя и приехала в Святогорский монастырь. Едва я вылезла из саней, меня посетила галлюцинация. Вызвано ли это было тяготами путешествия и усталостью? Мне показалось, что я различила доносящийся до меня голос. Нет, это и впрямь был голос Александра, который, по обыкновению бронил меня. «И ты приезжаешь в такой час?» Однако вокруг не было ни единой живой души. Я повернулась к Никите. «Ты слышал, Никита?» «Нет, Наталья Николаевна, знаете, здесь очень тихо», сказал он, невольно про себя усмехаясь. Потом из скромности и уважения он отошел, оставив меня в одиночестве предаваться своим мыслям перед последним пристанищем супруга. Едва он удалился, снова зазвучал голос Александра. И на этот раз я была уверена, что не ошибаюсь. «Я жду уже четыре года, а ты все не появлялась. И смотри, сегодня ты не принесла мне даже букетика цветов. Сама видишь, ты меня не любишь. Я так и думал, а теперь в этом уверился. Ты, конечно же, предпочитаешь по-прежнему встречаться с этим Дантесом, И кокетничать с императором. Александр, не станешь же ты устраивать мне семейную сцену здесь, среди всех этих могил? Это попросту неприлично. Судьба насмешница приберегает для нас странные сюрпризы. Через семь лет после смерти Александра я вступлю в брак с Петром Ланским. Тем самым мой новый супруг сможет испытать чисто мужскую радость победителя который пусть и после смерти соперника взял вверх над величайшим поэтом россии это даже непристойно если ты не прекратишь я уйду и в жизни никогда не вернусь О знакомые речи наталья Николаевна вечный шантаж когда я отказывался покупать тебе новое модное платье чтобы ты покрасовалась на балу ты грозила что не подпустишь меня более к своему божественному телу «Я привык к такому твоему поведению». «Ладно, хватит нам ссориться. Надеюсь, тебе, по крайней мере, приятен мой визит. Знаешь, Александр, это стоило мне больших усилий, ведь я ненавижу смерть и еще больше кладбища. Тебе что-нибудь нужно? Скажи мне, иначе, когда я уйду, ты опять станешь корить меня за то, что я не уделяю тебе должного внимания». «Опять станешь утверждать, что я эгоистичная и холодная?» «Нет-нет, все хорошо. Кстати, знаешь, здесь посещение редки, а соседи неразговорчивы. Я был действительно тронут, когда десятки тысяч людей пришли засвидетельствовать мне свою любовь и нежность. Уверен, что однажды одна из моих поэм или какой-то стих задели их душу или сердце». Я счастлив тем, что хоть на мгновение дал им счастье. а Вот что любопытно. Когда умираешь, все твои недостатки исчезают, все твои шероховатости стираются, и ты внезапно предстаешь гладеньким, любезным, почти добродетельным. Твои бывшие враги становятся почти друзьями. Твой уход уничтожает и хоронит как их злобу, так и их ненависть. Моя смерть прославила меня, я и не ожидал такого успеха. Меня почти обоготворили, знаки почитания множатся. Молодой Лермонтов в своем стихотворении «На смерть поэта» посвятил мне бессмертные строки. Он мучений последних вынести не мог. Угас, как светоч дивный гений, увял торжественный венок. Говорят, мне даже собираются воздвигнуть множество памятников. Знаменитые при жизни отныне я легенда. Жаль, что нельзя умереть несколько раз. Все эти почести начинают мне нравиться. Ты строишь иллюзии, бедный мой Саша. Весь двор, все эти аристократы и дипломаты явились только для того, чтобы покрасоваться и выставить себя на показ. Твои враги — ревнивцы, лицемеры, критики — Встретились здесь, чтобы полюбоваться этим зрелищем. Я помню, как чопорно они себя вели, как лили крокодили и слезы. Александр сделал вид, что не расслышал, и, как всегда, отговорился шуткой. «Дантес должен благодарить меня и ежедневно на меня молиться». «Почему?» — осмелилась спросить я. «До того он был известным никем, а теперь он некто известный». Он навсегда вошел в историю как человек, который убил Пушкина. Без меня у него была бы серенькая банальная жизнь. Я уверен, моя дорогая Наталья, что ты тоже сегодня любишь меня больше, чем вчера. Мои недостатки растаяли, как снег под солнцем. Я стал чист, эфемерен, вроде ангела. В качестве почившего мужа я достиг почти совершенства. Моё пребывание на Земле оказалось вполне успешным. Я жил в немилости, а отныне я бессмертен. Ты принесла мне какие-нибудь новости? После твоей дуэли и смерти Дантес был арестован, сидел в тюрьме, а потом был выслан во Францию. Это самое малое, что он мог для меня сделать. Что до Катерины, она присоединилась к мужу во Франции барона на император изгнал. «О, наконец-то прекрасная новость», сказал Александр. «А как ты поживаешь?» «Я занимаюсь детьми, иногда получаю приглашение на бал, в общем, рутина». «Скорбим ли мы?» сказала я. «Конечно». «Я должен винить себя», сказал Александр. «За то, что недостаточно говорил с тобой и недостаточно тебя слушал». Я не проявлял должного уважения. Мне нравилось играть с тобой как с куклой, если осмелюсь так сказать. Твои упреки были справедливы. В сущности, с самыми образованными и умными женщинами я пересекался, но никогда не встречался по-настоящему. «Объясни. Я никогда никому не доверялся или же в очень малой степени. С большинством людей ты лишь пересекаешься». Настоящая встреча – исключение. Она случается только при слиянии душ или разумов. Это как электрический разряд, пробежавший между двумя личностями. Здесь не нужны долгие обсуждения. Такие люди с первого взгляда узнают друг друга. Даже не обязательно разделять одни и те же взгляды или пускаться в интеллектуальные диспуты. Совершенно не нужно уподобляться другому. Подражение было бы смешно. Я не ищу в другом моего второго «я». Я хочу удивления, потрясения. Я всегда желал жить в окружении чего-то необычайного. Ты действительно считаешь, что такое единение опасно? Да, потому что оно подразумевает полное обнажение. Мы этого никогда себе не позволяем. Не так-то легко освободиться от своего прошлого, от полученного воспитания, от привычек, от предубеждений, они для нас и опора, и защита. Не очень легко превратиться в табула раса, как выражаются философы. Наше прошлое липнет к нашей коже, как у бедного Геркулеса. Липнет к нашей коже, как у бедного Геркулеса. Согласно древнегреческому мифу, Причиной смерти Геркулеса послужила прилипшая к телу отравленная туника. «Но разве не в этом способ обновиться и вернуть в себе некую невинность?» — сказала я. «Ты, безусловно, права, Наталья. Ты женщина идеалистических представлений». «В конечном счете остаются три основополагающих вопроса», — добавила я. «Первый, и я всегда его себе задавала» чего я хочу от жизни, второй, в чем причина несчастливой семейной жизни, и, наконец, куда мы идем. «Вопросы без ответов», — сказал Александр. «Прежде чем я покину тебя, ты, великий поэт, произнеси нечто историческое», — с улыбкой попросила я. «Нет, ничего легче. Предлагаю, например, а якта эст». «Жеребий брошен», «латынь». «Блистательно», — сказала я, «но могу предложить нечто лучшее». «Слушаю тебя». «Моритуре те салютант». «Идущие на смерть приветствуют тебя», «латынь». «Браво», — сказал Александр. Мы расстались, заливаясь смехом.